единственным намерением защитить свою работу алхимической слюною страсть. И это еще не все. В половине одиннадцатого я был разбужен от первого сна прибытием депутации от мэрии моего родного города Фигереса, пожелавшей со мною встретиться. Выше уже написано, что удовольствию, содержащемуся в моем яйце, суждено было достигнуть апогея поистине исполинских размеров. Исполинам, которых Гала много лет назад изобрела вместе с крестьянным Диором для бала «Бейстегуи», суждено было материализоваться тем вечером и обрести реальность в лице Галы и меня». Эмиссары мэра города явились, чтобы сообщить мне о своем желании дополнить мифологию Ампурдана двумя шествующими в торжественной процессии исполинами, у которых будут наши лица, голы и мое. Надеюсь, после всего этого мне наконец-то удастся как следует заснуть. Привидевшиеся мне в утреннем сне два молочных зуба сомнительной белизны которые мне хотелось ненадежно подвесить на двух непрочных нитях, каждый на своей, в преддверии сна ночного приняли облик двух истинных исполинов неопровержимой белизны. Ведь не подлежит сомнению, что это были мы. Они уверенно шагали четырьмя ступенями по тропе Голы, высоко поднимая над собой картины «Мои исполинские творения». Мы же тем временем снова готовились отправиться в путь, продолжить наше паломничество по свету. И если в наше время, которое едва ли не с полным правом можно назвать эпохой пигмеев, неслыханно скандальный факт существования гениев не заставляет избивать нас, словно бешеных собак, каменьями или обрекать на мучительную голодную смерть, то за это можно возблагодарить лишь одного Господа Бога. 1959 год В этот 1959 год на двери Дали можно было прочитать надпись по-английски и по-французски «Просьба не беспокоить». Дали рисует, пишет, размышляют и позднее он выдаст нам секреты этого года, одного из самых плодотворных в его жизни. 1960 год. Май, Париж, 19. -е. Среди бесчисленной толпы, шепчущей мое имя и называющей меня метром, я хочу открыть выставку 100 своих иллюстраций к божественной комедии в музее галиера Какое же это восхитительно приятное ощущение чувствовать, как вокруг тебя распространяются, касаясь твоей кожи, магические потоки обожания, которые вновь и вновь наставляют рога умирающему от зависти абстрактному искусству. Когда меня спрашивают, почему я в таких... Нарочито в светлых тонах изобразил ад. Отвечаю, что романтизм совершил низость, Убедив весь свет, будто ад черен, Как угольные копии гюстава Дуре. И там ничего не видать. Все это вздор. Дантовский ад освещен солнцем И медом Средиземноморья. Вот почему ужасы моих иллюстраций Так аналитичны и суперстуденисты, На вид, ведь у них ангельский коэффициент вязкость. На моих иллюстрациях можно впервые при ярком свете наблюдать пищеварительную суперэстетику двух существ, взаимно пожирающих друг друга. Это безумный день, исполненный мистической аммиачной радостью. Мне хотелось, чтобы мои иллюстрации, гдант, получили словно легкие следы сырости на божественном сыре. Вот откуда эти пестрые разводы, напоминающие крылья бабочек.